Глава двадцатая. Алый щит. Кодо подавила разум, смяла и похоронила рассудок. Я хотел лишь одного — дать выход силе, разрядить ее в мощный импульс, высвободить рвущуюся изнутри энергию. Гравитационный эрк. Только он мог дать мне то, чего я хотел. Не знаю, к чему бы привела моя нестерпимая жажда, если бы не заныло правое бедро. Зуд и боль отвлекли внимание на себя, и Кодо мгновенно отошло на второй план. Я нахмурился, приложил ладонь к бедру, туда, где остался шрам от пули Херефорда, и даже через ткань брюк почувствовал, как кожа ноги стремительно нагревается, будто там развели костер. Именно в этом месте. Хинниган замер и тоже нахмурился. «Рэй, ты чего?» «А я уже знал, что этим не ограничится. Боль усилилась, и с поверхности кожи проникла внутрь, в мышцу, пронзила кость, устремилась выше и ниже расползлась волнами. Сначала к животу и груди, потом охватила колено и голень правой ноги. Ее будто рвали на части невидимые челюсти, выворачивали и дробили суставы, тянули сухожилия. С мучительным стоном я повалился на бок, перекатился на спину и сильнее сжал руками бедро, подтянув его к животу. «Рей!» выкрикнул Хинниган и бросился ко мне. «Рэй, что не так?» Я скрипел зубами, пытался сказать хоть слово, но все равно бы не смог ему ответить. На меня обрушился новый приступ боли. Из глотки вырвался хриплый рык, переходящий в пронзительный крик. Сознание будто сдвинулось, помутилось, и я уже не отслеживал, как долго орал, как громко, какими ругательствами все это украсил. И только прооравшись до сипоты, наконец зажмурился и заставил себя заткнуться, сжав челюсти. Кажется, Хиниган все это время кричал вместе со мной. Наверное, из солидарности, не знаю, или от паники. Мне на мгновение показалось, что боль начала стихать, и пытка ослабела. Но нет, кто-то захохотал. Могу поклясться, я услышал чей-то довольный хохот. Новая волна нахлынула разом и окатила болью уже все тело, каждую клетку, проскребла каждый нерв. Я даже дышать перестал. Меня то ли бросило в обморок, то ли на мгновение потемнело в глазах. Через несколько секунд сознание вернулось, но частично, всполохами, обрывками. Надо мной склонился хиниганон что-то кричал и жестикулировал. — Давай! И... Жеш! Ай! Эг! Уч! — Донесся эхом его истеричный голос, бессмысленное месиво бормотаний и воплей. Я уставился на его посеревшую потную физиономию, попытался сосредоточиться на слухе. Ноль эффекта. «Ай! Эг! Уч! Уч!» — ловил я обрывки воплей Хиннигана. «Вот если бы я умел читать по губам, возможно, понял бы, что твердит мне Хинниган. Но, увы». Не чувствуя уже ничего, кроме дикого желания сдохнуть и прекратить мучения, я ухватил хинигана за галстук и притянул его лицо к своему уху. Может, так удастся расслышать, что он орёт. И точно, сработало. «Щитовой эрк!» — выкрикнул мне в ухо хиниган «Примени его сейчас! Давай! Ключ! Если говорить не можешь, мысленно его произнеси! Мысленно!» Говорить я не мог, это правда и крошечным краем сознания, какой-то его мизерной частью, понимал, если остаться в таком состоянии еще на несколько минут, то меня ждет неминуемое сумасшествие, просто съедет крыша. В уголках глаз собрались слезы, и я уже не мог контролировать их появление. Новый приступ утопил меня в черной бездне, кишащей голосами и хохотом, и в ней я отчетливо услышал, как кто-то поет и бормочет. «Ключ!» Хиниган не переставал орать мне в ухо и трясти за плечи. Несколько раз он ударил меня на отмаш, но я ничего не ощутил. Все мое нутро, всю сущность заполнила другая боль, разрывающая нижнюю часть тела. Зато ключ от щитового эрга я отлично помнил. Осталось только сосредоточиться, отстраниться от происходящего и произнести заветное слово. Сделать это хотя бы мысленно. Да вслух и не получится. Разжать челюсти у меня сейчас вряд ли выйдет. «Расура ваю!» Я представил, как эти слова вспыхивают пламенем и выжигают до черна стенки моего черепа, сдвигают субстанцию мыслей, обретают силу. А потом, с широко раскрытыми глазами, я наблюдал, как пространство вокруг двоится и наслаивается друг на друга, как эти слои обретают бордовый оттенок и тоже слоятся, множатся, множатся. Это был щитовой эрк, никаких сомнений. Только какой-то странный, совсем не похожий на тот, что я видел на уроке у мастера Изао. Многослойная энергетическая сфера охватила меня и Хиннигана, выросла до размеров ринга, прошла сквозь канаты, вобрала в себя весь гигантский тренировочный зал, вознеслась до высоченного потолка. Я прищурился от слепящего света красного щита и его всполохов. И, наконец, смог расслабить руки и отпустить ногу. В блаженстве растянулся на полу ринга, сквозь исчезающую пелену, глядя в потолок на невыносимо яркую поверхность щита. А еще я смог услышать, что бормочет рядом Хенниган. Он сидел, задрав голову, стекла его очков отражали кроваво-алые вспышки. «Господи, о таких эргах я даже в книжках не читал. Господи, Господи, убейте меня и родите снова. Теперь я видел все. Рэй, где ты взял столько кодо? Это невозможно!» «Даже мастер Изао такой эрк не создаст, и доктор Сильвер, и, наверное, даже Софи, а еще он красный, эрк красный, щитовые эрги не бывают красными, и у него столько слоев, невероятно!» Я слушал его в полухо, наслаждался расслабленностью мышц и свободным дыханием без судорог и крика. Боль уходила, этот эрк спас меня хиниган кое-как оторвал взгляд от сферы и повернулся ко мне. «Рэй, это что-то уникальное. Каждый твой эрг уникальный, понимаешь? Они трансформируются. Таких эргов не существует в природе, но ты... Ты их создаёшь. Это до невыносимости круто!» Я продолжал молча смотреть в потолок, не мог даже голову повернуть или хоть что-то сказать. «Рэй, чёрт возьми!» — не унимался Хиниган. Доктор Сильвер должна это увидеть. Я слышал, что она сейчас приглядывает себе самых крутых адептов. Не знаю, для чего конкретно, но дядя говорил, что правящие кланы копытом бьют, чтобы втолкнуть в этот список своих отпрысков. Видимо, речь идет о чем-то грандиозном. С таким кодо ты тоже можешь туда попасть. Слышишь, Рэй? Я разлепил сухие губы и ответил негромко. У меня другие планы, Клифф. «Какие еще другие планы? Ты сдурел!» Хениган вскочил и развел руками над головой. «Глянь! Это что-то невероятное! Твой щит уникальный, и ты так долго подпитываешь его своим кодо, что любой адепт уже досухой сяк бы. А твой щит уже несколько минут не теряет мощности. Посмотри!» Я не ответил. Меня сейчас больше волновал вопрос, почему шрам разболелся так сильно. Хотя ответ... Очень неприятный, зато очевидный, напрашивался сам собой. Херрифорд рядом. Он в Ронстаде. И только что этот ублюдок пускал в ход свою пулю. Чего он хотел этим добиться, неясно. Возможно, планировал убить, лишить сил, спровоцировать на срыв, напомнить о себе, не знаю. Интересно, что Херрифорд почувствовал, когда я применил щит? И почувствовал ли что-то? — Рэй, нам нужно сказать об этом директору! Хинниган, не выдержав, подскочил ко мне, вцепился в руку и потянул с пола. Я встал на ноги с ощущением, что меня переломали, а потом заново срастили кости. Ныло все от макушки до пяток. Щит над нами исяк, но большая часть энергии высвободилась, и мне стало куда легче, будто я сбросил с себя булыжник, прогибающий спину. «Отвали, Клифф!» — поморщился я. «Сказал же, у меня другие планы». Сильвер, я не собирался ничего рассказывать. Она и так знала обо мне слишком много, однако не все, и в этом было мое преимущество. К тому же, если она услышит об уникальных эргах, возможно, захочет оставить меня при себе и при школе, а это не входило в мои планы. Знал бы Хинниган, что на меня еще и путы из Дерилия не действуют, так он бы вообще впал в кому от восторга и трепета или в панике бросился бежать, как Хлоя ну и какие у тебя планы рей захватить мир хиниган уставился на меня как на самонадеянного идиота нет всего лишь вернуть должок я невесело улыбнулся и спросил может попробуем остальные эрги хиниган шагнул назад только не гравитацию нет теперь во мне не свербело безумное желание высвободить кодо самым мощным эргом так как много энергии ушло на щит поэтому я мысленно вложил силу в другой ключ. Не мигая, посмотрел на мрачное лицо Хиннигана и представил горящие буквы «КСИПРА». Хинниган замер, нахмурившись. Он никак не мог понять, чего от меня ждать, то ли нападения, то ли бездействия. На самом деле он мог уже ничего не ждать. Вместо того, чтобы отправить парализующий эрк в противника, я выбрал целью бревенчатую мишень, в которую полчаса назад мы с Хинниганом стреляли. Она находилась в паре десятков метров. Я развел ладони шире, между ними с треском проскочил белесый разряд. Потом направил энергию на мишень, подтолкнув эрк в нужную сторону, и в ту же секунду бревенчатая махина взорвалась обугленными щепками, будто невидимая сила сначала подпалила, а затем раздробила бревна изнутри. В нос ударил запах горелой древесины, дым и пыль заклубились в воздухе и потянулись к потолку хиниган с ужасом уставился на место, где стояла мишень, задергал головой, обернулся на меня и выдавил. «Я не хочу быть твоим тренером, Рэй Питон, пока ты меня не покалечил». В его голосе смешались ужас и восторг. «Но я переверну все библиотеки Ронстада, чтобы узнать, что ты за уником. Твой парализующий эрк трансформировался и приобрел другое свойство, убивающее, если можно так выразиться». «Абсолютно разрушительное кодо! Жуткое! Страшное! Темное кодо!» «Кинетический эрк. Будем пробовать?» — прищурился я. Тревога и волнение в голосе Хинигана передались и мне. Но, собравшись с духом, парень отошел от меня еще на шаг и кивнул. «Попробуй сдвинуть один из набивных мешков. Вон тот!» Он указал на самый крайний справа и добавил без улыбки. «Надеюсь, я останусь жив». На этот раз я решил произнести ключ вслух и направить мешок в сторону противоположной стены зала. «Тихара!» — почти не слышно, — произнес я. Ничего не произошло. Но это поначалу. Где-то секунд через десять, когда мы уже перестали чего-то ждать, набивной мешок дернулся, а потом как бешеный начал выписывать пируэты. Он натянул крюк с такой силой, что канат не выдержал. Сорвавшись с держателя, мешок пронесся по залу и ударился в стену, туда, куда я и планировал. «О, неужели хоть что-то обошлось без взрыва?» — расплылся в улыбке Хинниган. Этому у меня нашлось объяснение. Скорее всего, я потратил много кодона, предыдущие эрги и их трансформацию, и теперь мог действовать как нормальный адепт без странных перепадов и вспышек. «Значит, настало время испробовать гравитационный эрк». «Только аккуратно», — попросил Хиниган, будто прочитав мои мысли. «Контролируй. Бога ради, контролируй свое безумное кодо». «Постараюсь». Я расставил ноги шире, мне не хватало устойчивости, и развел руки в стороны, сосредоточился в попытке ощутить кодо именно в пальцах, а не по всему телу. Но оно снова родилось в груди, растекаясь по сосудам и разогревая кровь. Рей, мать твою! — взвыл Хинниган. Его подняло над полом ринга метров на пять, потом еще на пять и еще. Эти несколько секунд длились бесконечно долго. Хинниган таращился на меня, я на него. Он бледнел и покрывался потом на глазах. Накатила паника, но я взял себя в руки, вспомнив слова мастера Изао. — Высвободи кодов пол, дави его вниз, контролируй. «Поставь меня на место!» — рявкнул Хинниган, взмахнув руками. И тут я вспомнил еще кое-что. Как Херрифорд швырял меня по комнате и при этом еле заметно двигал пальцами. Что ж, попробуем точно так же. Я направил ладони вниз и направо. Хинниган снова заверещал, беспомощно задергал ногами. Его бросило вправо, чуть не расплющив о стену. Буквально в полуметре от каменной поверхности стены тело остановилось и снова зависло в воздухе на огромной высоте. грёбаный псих!» — услышал я панический рёв хинигана сверху. «Перестань!» Тут он был прав. Пока не стало поздно, лучше перестать. Я согнул пальцы, направляя вниз уже порядком ослабленные потоки кодо. хинигана отпустило так резко, что он смог просипеть лишь что-то нечленораздельное, вроде «еп-еп», но в метре от пола уже заорал выдав чистое и ровное а а и продолжил его выдавать даже когда оказался на полу стоя на ногах уже за пределами ринга еле заткнувшись Хениган икнул и выдавил я больше не твой тренер не твой тренер я не хочу им быть его трясло от ужаса извини клифф произнес я нехотя хениган поморщился и с истерическим хохотком провопил в потолок «Рэй извинился, ребята! Где бы это записать?» Он не мог прийти в себя еще полчаса. Потом объявил, что будет заниматься со мной только книгами, причем только завтра с утра, а сейчас он хочет спать. Оно и понятно. Время наверняка приближалось к двум часам ночи. Сплавив Хинегана в комнату, я принялся бродить по убежищу. Спать не хотелось, да и я уже порядком выспался, когда лежал без сознания, обмазанный лиловой мазью под рунами Хлои. Прихватив с собой графин с синим отваром, я отправился обратно в тренировочный зал. Сначала долго и сосредоточенно бил по набивному мешку, пока не онемели костяшки на кулаках. Пришлось обвязать ладони бинтами, после чего я продолжил отработку ударов уже на настенных кожаных подушках. На это у меня ушло не меньше пары часов, может и больше. Я давно потерял счет времени, а часов в убежище не было. Периодически я делал несколько глотков из графина, и чем меньше напитка оставалось, тем сильнее ощущался привкус тухлятины. Потом снова брался за удары и снова пил синее пойло. Рубашка насквозь промокла, и пришлось ее снять. Заодно я стянул еще и туфли с носками, оставшись босиком. Перебинтованная правая рука мне почти не мешала, я уже успел о ней забыть. После такой чудовищной боли в бедре я бы вряд ли заметил слабое нытье где-то еще». Как и хотела Сильвер, с меня градом лился пот, а я все продолжал отрабатывать удары. Теперь уже на самом крупном набивном мешке-цилиндре. Только не кулаками, а ногами. Все колотил и колотил, пил синий отвар и снова колотил. До изнеможения, до безумного остервенения, пока от усталости меня не начало качать. Я навалился на канаты ринга, прикрыл глаза, отдохнул немного и выровнял дыхание. Отвар в графине закончился, а пот все сочился из меня, стекал по лицу крупными каплями, жег губы и глаза. Я вытер лоб ладонью и заставил себя выпрямиться. Оглядел зал. Но на этот раз к ударам я не вернулся. У меня возникла другая идея, странная. Не знаю, откуда вдруг она взялась. Я прошел к ящикам с оружием, открыл тот, где хранились револьверы, и взял первый попавшийся. Захватив коробку с патронами, я отправился в гостиную, уселся в кресло у журнального столика, на котором до сих пор стояла баночка с зеркальной жидкостью, и откупорил крышку на баночке. Вгляделся в зеркальную поверхность, невольно вспоминая, как сидел напротив Бартоло в красном капкане и смотрел в ладонь Софи. Выдохнув и закусив губу, я высыпал на стол пять пуль из коробки и приготовил револьвер к зарядке. Потом взял первый патрон, обмакнул его в зеркальную жидкость и вставил в канал барабана. То же самое я проделал с остальными четырьмя патронами. «Ты чего делаешь?» — услышал я сбоку сонный голос Хинигана. «А ты не видишь?» — вопросом на вопрос ответил я, не глядя на него. «В пять утра?» — Хиниган шумно и протяжно зевнул. Я отложил револьвер на стол и взглянул на помятого после сна Хинигана. «С чего ты взял, что сейчас пять утра?» Тот пожал плечами. «Я всегда просыпаюсь в пять утра. Срабатывает мой внутренний будильник. Потом я иду завтракать. Ночью, здесь меня никто не накормит». Я усмехнулся. «Угадал. Тут самообслуживание». Вздохнув, Хиниган протер глаза и отправился на кухню. Оттуда донеслось шуршание пакетов и коробок, следом невнятное бормотание. И пока Хиниган выискивал съестное, я решил отправиться в ванную чтобы смыть с себя пот ночной тренировки, сменить бинты на руке и переодеться в свежую рубашку. На это ушло не меньше получаса. Долго возился с перевязкой. Выйдя из ванной, я обнаружил Хиннегана на кухне, жующем печенье. «Ничего готового не нашел», — сообщил он с печалью в голосе и протянул мне распакованную пачку печенья. «Будешь». По привычке я хотел отказаться, но мой желудок внезапно заявил, что это в корне неверно. С удивлением я обнаружил, что мне хочется есть. Есть, а я уже и забыл, как это — ощущать здоровое чувство голода. И тут оно вернулось, полноценное и человеческое. Я уничтожил пачку печенья в считанные минуты и принялся шарить по коробкам. «Что-нибудь еще есть?» «Сухари в шкафу», — с усмешкой сказал Хинниган. Я тут же полез в шкаф, достал пакет с сухарями, но успел заживать только один в гостиной пронеслось гулкое эхо шагов и мы с хиниганом в недоумении уставились друг на друга когда их услышали потом последовал тревожный призыв рей через пару секунд в дверном проеме показалась сильвер запыхавшаяся с огромным бумажным пакетом в руках увидев директора хиниган натянуто улыбнулся доброе утро доктор сильвер та покосилась на него кивнула в ответ не очень то оно доброе мистер хиниган И устремила взволнованный взгляд на меня. В чем дело, док? Нахмурился я. Сильвер помедлила с ответом. В воздухе повисло напряжение. Видно было, что директор боролась сама с собой, ей не хотелось произносить того, что она была вынуждена сказать. Я понимаю, что ты не готов, Рей. Ты совсем не готов и сам это понимаешь. Но у нас не осталось времени. Нас лишили и тех двух суток, о которых я говорила. Она нервно перехватила пакет другой рукой, помолчала пару секунд, а потом произнесла резко и безжалостно, будто пулю в голову пустила. «Выходим через час». Сильвер попросила Хиннигана остаться на кухне. Меня же позвала за собой в комнату. Вид у нее был необычный. Директор предстала в черном. На ней было строгое платье до пола с длинными рукавами и глухим воротником, Кружевные перчатки, шляпка с короткой вуалью, украшенная черным цветком, а на запястье висела маленькая сумочка на ремешке. И на фоне всей этой мрачности выделялись алые-алые губы, настоящая роковая кроваво-красная петля. Было в Сильвер что-то жуткое, во всем ее виде, жестах, в каждой позе. И в то же время в полутонах ее голоса я уловил мягкость и трепет. Рей. Она поставила бумажный пакет на кровать и обернулась на меня, подождала, пока я закрою за собой дверь, и продолжила. «Рэй, я принесла все, что нужно. Я понимаю, что мы оба, мы с тобой, мы можем не вернуться сегодня обратно. И в то же время я понимаю, что мы обязаны пойти. И мы пойдем, мы...» Ее алые губы дрогнули. «Мы пойдем на смерть, если нужно». Я пойду на смерть, если нужно. Она отвернулась и быстро прошла к шкафу, вынула оттуда костюм, прикрытый белой тканью. Надень это. Сильвер протянула одежду мне. Я кивнул и, не глядя, что это за вещи, забрал их у Сильвер. Уже в ванной стянул белую ткань и увидел, что держу в руках черный костюм в комплекте с белой рубашкой и черным галстуком. Сразу видно дорогущий и пошитый на заказ. И что-то подсказывало мне, что этот костюм не для обычных приемов или встреч. Было в нем что-то вычурное. Но я не разбирался в модных направлениях, поэтому даже не пытался это понять. Без лишних размышлений напялил все на себя за несколько минут, только галстук не завязал. Перекинул его через плечо, вспомнив кое о чем важном. О запретных путах, спрятанных под стопкой полотенец. Я подошёл к тумбочке, нашарил под полотенцами серебристую верёвку, смял в кулаке и быстро сунул в карман брюк. И хорошо, что поторопился. В ванную без стука вошла Сильвер, можно сказать, бесцеремонно ворвалась. «Отлично», — сказала она, направившись ко мне. «Остался галстук. Позволишь?» Не дожидаясь ответа, Сильвер сдернула с моего плеча галстук и принялась его на мне завязывать, хотя никто её об этом не просил. Забавно, что на галстук она даже не смотрела. Делала все машинально, а сама заглядывала мне в глаза. И так пристально, что пробирала дрожь. «Док, я могу сам?» «Я знаю», — перебила меня Сильвер. «Но прошу тебя, позволь сделать это мне». Закончив завязывать галстук, она отошла на шаг и скользнула взглядом по моему силуэту. Улыбнулась загадочно и многозначительно. Мой пижонский вид ей явно понравился. «Это еще не все», — сказала она. «Пошли». Вернувшись в спальню, Сильвер склонилась над пакетом. «Док, может, поясните?» — спросил я, подходя ближе. Директор была не в себе, и это добавляло тревоги. Сильвер замерла, выпрямилась и с грустью посмотрела на меня. «Мне так жаль, Рей, выдохнула она. Потом резко отвернулась и вывалила содержимое пакета на кровать. Я с изумлением уставился на принесенные ею вещи. Увидев мою реакцию, Сильвер улыбнулась и задала странный вопрос. «Можно я сама их на тебя надену?» «Э, «Ну, хорошо», — замявшись, согласился я. Пришлось снять пиджак. Первым делом директор взяла наплечную кобуру для револьвера, нежно провела по ней пальцами. «Ручная работа лучших мастеров. Когда-то давно эта вещь послужила великому воину из моего рода. Послужила на славу, Рэй». «На славу!» С этими словами Сильвер надела на меня кобуру, потом медленно и торжественно застегнула все ремни, будто совершала некий ритуал. Посмотрела мне в глаза и снова провела пальцами по кобуре, а заодно и по моим плечам. Холод пальцев Сильвер пронзил меня даже через кружево ее перчаток. Затем она расстегнула манжету на левом рукаве моей рубашки и слегка закатала его, освобождая запястье. Взяла с кровати другую кобуру, только уже для ножа, и закрепила ее на моей руке. То же самое сделала со второй рукой, но на правое запястье надела кожаное полотно вдвое длиннее, с устьями для нескольких метательных ножей. Следующей она взяла еще одну кобуру с ножными, но уже для ноги, и опустилась передо мной на колени. Мне стало не по себе. Какого черта она делает? Но Сильвер, похоже, это нисколько не смущало. Она была сосредоточена и серьезна, как никогда. Посмотрев на меня сквозь вуаль, директор приподняла левую штанину моих брюк и закрепила кобуру ремнями на голени. А я уже еле держался. «Док, послушайте!» Но она приложила указательный палец к ярко-красным губам, прося о молчании. Пришлось заткнуться на полуслове. Сильвер опустила штанину моих брюк и поднялась с колен. «Меч или другое заметное оружие с собой взять не получится, поэтому только так», — сказала она тихо. «Зато у нас есть преимущество. Никто не знает, что ты владеешь КОДО, и ты должен до последнего это скрывать. Используй силу только, когда другого выхода не останется. Все. Ты готов», — торжественно объявила директор. «Я надел пиджак, испытав невероятное облегчение». Сильвер в это время взяла в руки несколько разномастных метательных ножей. Самый большой вогнала в ножны на моем левом запястье, четыре мелких — на правом. Еще один, средний, подала мне, и я сам закрепил его на голени. Директор кивнула на кобуру для револьвера. «Оружие найдешь и выберешь в тренировочном зале». «Уже выбрал», — ответил я. Сильвер нисколько этому не удивилась. Застегнула мой пиджак на одну пуговицу, поправила галстук и смахнула сладсканов несуществующую пыль. — Что ж, рей отправляемся. Я все расскажу тебе по дороге. — Так куда мы отправляемся, док? В глазах Сильвер снова появилась грусть. — Мы отправляемся на твои похороны. Во всех смыслах этого слова. Она опустила глаза и поспешила покинуть спальню. Я же остался стоять в одиночестве. — Отлично, Рей. Ты отправляешься на собственные похороны. Кто бы знал, что так случится. На самом деле у меня были совсем другие планы, и я надеялся, что мне хватит сил сделать так, чтобы эти похороны не состоялись. Постояв еще с минуту, я вышел в гостиную. Там, развалившись в кресле, ожидал хиниган Он многозначительно на меня посмотрел, намекая, что я и Сильвер непозволительно долго находились в комнате наедине. «А мне сейчас было особенно плевать, что он думает». Я забрал со стола заряженный револьвер, заодно прихватил из бумажного свертка и кулон Эстер. Сильвер обратилась к Хиннигану. «Мистер Хинниган, вам придется побыть здесь еще сутки. Дверь откроется для вас сама, и вы сможете беспрепятственно выйти отсюда завтра в то же время. Я благодарна вам за помощь». «Но... Э, как?» — Хиниган вскочил. Он явно намеревался отправиться вместе с нами. Директор прошла к выходу. «Я все сказала, мистер Хинниган». Бросила она уже возле двери и, не задерживаясь, скрылась за каменной поверхностью, как делала это всегда. Я хлопнул смолкнувшего Хиннигана по плечу. В кои-то веки он не задал ни одного идиотского вопроса. «Удачи, лев И отправился вслед за Сильвер. «На собственные похороны!»